Глава 34. Все плыло перед глазами Альхи, вздрагивало, подпрыгивало. Во рту был солоноватый вкус, и она с изумлением поняла, что плачет на взрыв: слезы бегут, обжигая щеки, попадают в рот, капают с подбородка. Она суетливо терла глаза кулаками, но слезы бежали, а в груди были мука и горечь. Голос Ингура был встревоженным. Что-то стряслось. Иди к ящеру! — ответила она с ненавистью. — Тоже мне развлечение. Прямо со смеху умру. Весело. Как же? Сквозь слезы видела его помрачневшее лицо. — У нас, у русов, тешатся не только измазанными в саже харями. Это вам хватает свинячего хрюканья да визго ряженых. За столом нарастал говор. Снова начала звякать посуда. Слышалось бульканье вина. Князь Олег что-то говорил, поднимал высоко кубок. Но слезы еще бежали из ее глаз, а сердце, испуганное и сладко, щемило, похожее на пруд со снятой корой, открытый солнцу и движением воздуха. «Все равно», — проговорила она упрямо, — «разве ж можно так сердце рвать? Душа веселья жаждет!» Она видела, как великий князь повернулся к ней. Он всегда все слышал и подмечал, даже в толпе слышал всех и каждого. И теперь в зеленых глазах она видела неодобрение. Что-то сказал, поклонившись Тарх Тарахович. Великий князь чуть улыбнулся. Оба смотрели на Ингвара, потом перевели взоры на альху. Альха торопливо протерла глаза. Она чувствовала, какие у нее распухшие от плача губы, но опять не разобрала их слов. А Ингвар, похоже, разобрал. Вспылил, ответил резко и зло, даже швырнул со стола кубок в певца. Гости громко хохотали, в восторге били кулаками по столу так, что посуда подпрыгивала, а вино выплескивалось. Тарх Тарахович отступил на шаг, в глазах полыхнул огонь. Горбач предостерегающе положил руку на плечо другу, но тот крикнул. — Воевода, как я вижу, ты только мечом силен, а это для человека мало. — Это не мало, — крикнул Ингвар бешено. Горбач тряс певца, тот крикнул. «Даже если ты умен, как Соломон, и тогда мало!» Горбач оттащил Тарха Тараховича к выходу. Ингвар крикнул вслед. «А что тебе надо еще?» Он спрашивал насмешливо, чувствуя полное превосходство. Альхая испуганно подумала, что певцам тут же срубят голову за дерзость. Так со знатными боярами не разговаривают. Но Тарх Тарахович с порога выкрикнул. «Не мечом! И даже не умом человек от зверя!» Один боярин из русов с гробастов со стола кувшин вина и два золотых кубка вылез, расталкивая пирующих. Альха видела через раскрытую дверь, как он сунул кубки певцу и музыканту, затем их скрыла челить, что заносила подносы с нескончаемыми жареными гусями, утками, перепелками. Ингвар опустился на место, злой, и сопящий. На Альху не смотрел, уперся взором в стол перед собой. Она вытерла слезы. Не представляла, что же такое сказал певец. Взбесить Ингвара легко по другому поводу, но вряд ли этот способ знают певцы. Утром Альха снова бродила по еще сильнее пропахшему вином и брагой терему. Это был четвертый день непрерывного пира, и многие гуляки заснули прямо за столами. Иные под столом, лишь немногие разбрелись по комнатам. Одного Альха нашла прямо на лестнице, храпел поперек ступеней. Наверху она услышала голоса и стук по столешнице кубков. Поднялась навстречу мощному запаху вина и жареного мяса. В малой комнате за столом пировали Олег, Ингвар, Асмунд и Студен. Возле окна хохотали и хлопали друг друга по плечам Руды и Влад. В руках у них были кубки. Свежие, как утренняя роса, все четверо за столом веселились с таким видом, словно до стола дорвались только что после долгой скачки пили в три горла, ели за пятерых, смеялись грохочуще, стучали по столу кулаками и кубками. Под столом была груда костей, а возле двери лежали два крупных пса с раздутыми животами. Оба с отвращением отворачивались от стола, при виде костей дрожь пробегала по их лапам, а на загривках дыбом поднималась шерсть. Руды оглянулся на скрип двери, умолк на полуслове. Лицо Влада сразу стало очень серьезным. Ингвар встретил ольху пристальным взглядом. Асмунд кивнул. Рудой приподнял кубок с вином, мол, пьет за ее красоту и счастье. А Олег сказал благожелательно. «А, наша лесная красавица. Случаем не видела певцов? Без песен, здесь как в могиле». Она не нашлась, что сказать. Асмунд же грузно поднялся, после съеденного и выпитого, еще больше похожий на большого довольного медведя, заловившего стадо кабанов. Дозволят ищу. Если спят, бросил Олег, то пусть. Они же не такие крепкие в застолье, как русы. Не должны, возразил Асмунд. Певцы навроде медведей зимой. Просыпаются от пира до пира, а все остальное время спят в запас. Зато потом должны неделями петь и плясать. Бездельники. Он ушел, сердито грозясь найти, оторвать голову и сказать, что так и было. А Олег мановением руки велел альхе занять его место. Так уж случилось, что пришлось сесть рядом с Ингваром. Она стиснула зубы, подумала смятенно, что еще хуже, если бы усадили напротив. Даже наискось. Словом, где не сядь, будет чувствовать его присутствие. А рядом, что ж, если обручены, то ее место рядом. Никуда не денешься. Рудой посмотрел на нее, на Ингвара, хлопнул молодого воду по плечу. — Пей и не горюй, это у тебя пройдет. Ингвар лишь мрачно посмотрел на жизнерадостного друга. Рудой, немало, не смущаясь, пожал плечами. — Ну, если не в этой жизни, то... Хм. Некоторое время пили молча, поглядывали на Альху. На этот раз мужские взгляды в смущении не приводили. Наоборот, словно бы грели и укрывали ее невидимыми плащами от непогоды. Затем в коридоре послышались грузные шаги. Настолько тяжелые и громкие, что даже Альха догадалась, насколько воевода рассержен. Асмунд вырос в дверном проеме, заняв его целиком. «Проревел», набычившись. «Исчезли». Альха вздрогнула. Асмунд выглядел злым и растерянным одновременно. Руда их хладнокровно разрывал гуся, руки до локтей покрылись жиром, капли срывались на стол. Иногда воевода на лету подхватывал их длинным красным языком, быстрым, как у ящерицы. Альха только успевала услышать смачный шлепок. Ингвар молчал, а Олег спросил с интересом: Узнал причину? Дурость какая-то. Какая? Да так. Челить говорит, обиделись за что-то, нежные какие, а деньги-то взяли, и кольца, и браслеты, и жрали в три горла. От гнева глаза воевода заблистали. Он расправил плечи, теперь выглядел не расстроенным, а оскорбленным до глубины души. — Еще немного, — подумала Альха равнодушно, — и велит послать погоню, чтобы всех повязать и повесить на деревьях повыше. Олег отмахнулся. — Кольца и браслеты не украли, верно? Сами дарили. — Теперь бы не дарил. — Хм, я думал, ты дарил за их песни, а не за верность твоей дружине. Жаль-жаль. Попробуй послать в догонку человека, вдруг довернуться. Нам еще гулять и гулять, а их последняя песня была особенно хороша. Я бы ее послушал еще разок. «И я бы», — подумала Альха смятенно, — «и еще поплакала бы. Чудные песни у русов. Кто бы мог подумать, что она захочет слушать песни, от которых сердце не взвеселится, а хочется плакать на взрыд?» Асмунд от возмущения подавился воздухом. Глаза полезли на лоб. «Что? Просить? Да я их связанными приведу. Да я их приволоку за конями, рылами по земле проволоку до самого крыльца». Рудой, у которого он орал над ухом, помощился, сгребку в шин со стола. С размаха шарахнул Асмунда по голове. Раздался треск, черепки и струйки темно-красного вина брызнули во все стороны. Разъяренный Асмунд оглянулся с удивлением. У тебя нет ножа, чтобы выковырить пробку? Асмунд, сказал Рудой с укором, ну зачем ты такой дурак и не лечишься? Альха не думала, что человек может двигаться с такой скоростью. Мелькнул огромный кулак, послышался сочный хряск. Рудой вылетел из-за стола, ударился о дальнюю стену и сполз по ней на пол, бессильно раскинув руки. Альха с трепетом ждала, что скажет князь, но тот в недоумении вскинул брови. «Ничего не понимаю. Это всего лишь за то, что назвал тебя дураком. Это верно?» «Верно», — с готовностью подтвердил Асмунд. Князь в растерянности развел руками. «Ничего не пойму. Так за что же тогда?» влад первым засмеялся за ним гулко хохотнул студен асмут наконец понял укоризненно покачал головой не ждал такого подвоха от любимого князя не ждал вот и ходи за таким в походы рудой внезапно оттолкнулся от пола как хищный кот сразу встал на ноги он скалил зубы а ольха поняла что его падение и беспамятство были наглым притворством олег покачал головой «Эх, Асмунд, Асмунд, а как такие петь будут?» «Как соловьи», — отрезал Асмунд. «Кому нужны такие соловьи?» «Асмунд, ты же знаешь, певцы отмечены богами. Когда складывают песни, становятся с богами вровень. Да-да, ибо творчество — это, это высшее колдовство. С ними надо по-другому. Не думаю, что уехали далеко. Вчера так набрались, а певцы не больно народ крепкий» это я уже говорил повторяю для непонятливых эта обида их заставила подняться а в лесу свалились снова храпят асмонд смотрел на ноздри широкого носа хищно колыхались кулаки его время от времени сжимались и альха ясно слышала скрип будто по песку тащили тяжелые лади зеленые глаза великого князя мерцали загадочно альха вдруг ощутила жалость к этому человеку Тот ли это жестокий рус, чьим именем пугают детей? — Надо их вернуть, — произнес он медленно, словно еще колебался. — А поедут к ним? — Нет-нет, Асмун. зачем мне их исхлестанные спины? — Лучше Рудой. Застоял, спади. Я имею в виду, залежался в чужих постелях. Он и у мертвого выпросит, из подстоящего подошвы выпорет. Послал бы еще Ингвара, но ему нужно сторожить сероглазую невесту. «Я имею в виду сторожить от других витязей. Пока еще не жена, найдутся такие, что захотят перехватить». Ингвар презрительно фыркнул. Вид у него был таков, что еще и доплатит, только бы перехватили. Альха сказала быстро, сама девясь своему порыву. «Я могу поехать тоже». Ингвар дернулся. Зеленые глаза великого князя блеснули веселой насмешкой. «С Ингваром?» «С Рудым». Отрезала Альха, чувствуя, как предательская краска вот-вот бросится в щеки. Он надежен. Брови Олега взлетели высоко. Это Рудый-то надежен. Ха-ха. Ну, Рудый, молодец. Я уж думал, эта древлянка — крепкий орешек. А ты и ей сумел овечкой прикинуться. Что ж, ежели Рудый даст слово, что не сбежишь... Я уже наслышан, как Ингвар портки рвал, пока по колючкам за тобой лазил, то отпущу с вами Ингвара тоже. Энгвар сопел, хмурился и ярился, как бык при виде крепких ворот. Но Альхе показалось, что не так уж и раздражен, что Альха поедет с ними. «Лады», — сказал он зло, отводя взор и супе брови. Рудой, вели седлать. А ты э, в самом деле даешь слово, что сбежишь?» Альха прекрасно видела, что он обращается к ней, но сделала вид, что не понимает его э, -э". Олег отвернулся, ей показалось, что великий князь прячет усмешку. — Рудый, — сказала она, — если возьмешь меня, то не сбегу, в том мое слово. Рудый удивленно вскинул брови. — Вовсе? — Нет, — спохватилась она и посмотрела благодарно. — Пока ездим за певцами. То — То-то, — сказал он наставительно, — а то перепугала меня до трясучки. Она благодарно поцеловала его в щеку. На спине едва не задымилось платье, куда упал взгляд Ингвара. Кони резво взяли со двора, вихрем вылетели в ворота. Пробитая колесами колея повела в сторону Киева, а другая поменьше воровато привелюжилась к лесу. Далеко белели хатки, солнце играло в оранжевых соломенных крышах. Застоявшиеся кони несли с охотой. Альха ловила на себе взгляд Ингвара. Ей казалось, что воевода посматривает с недоумением и опаской. Когда поворачивала голову, он уже всегда смотрел прямо перед собой, напряженный и сосредоточенный. Шлем повесил сразу на крюк седла. Ветерок трепал длинный чуб. На голове, почти не тронутый солнцем, и синий черный чуб выглядел странно и зловеще. «Как редко снимает шалом», — подумала она с неясным чувством. Лицо темное от загара — Чаще бывает под жгучим солнцем, чем под крышей. А от середины лба и выше — бело. Почему у этих северных людей такая светлая кожа, а волосы напротив черные? Она, как наяву, увидела курчавые черные волосы на его широкой груди. Смутилась, негодующе фыркнула и пришпорила коня. Рудой косился весело. Матерого воеводу что-то забавляло. Ингвар все посматривал в сторону веси. Наконец не выдержал. Почему везде костры, в каждом капище? Альха знала, но смолчала. Еще не так поймет ее готовность что-то объяснять. Ответил все знающий Рудой: День симаргла, огни должны гореть три дня и три ночи. Просят, чтобы боги дали урожай и, ну, народ, чтобы еще и сохранили. А это зачем? удивился Ингвар. А у них треть урожая остается в поле, а то, что засыплют вамбары мыши разворуют. «Ты забыл, в какой мы стране?» Альхара разозлилась. Лучше бы ответила сама, но возразить не успела. На перерез волхвы в сопровождении целой толпы радостно голдящего народа вели двоих детей в длинных рубашонках. Чисто вымытые волосы падают на узкие плечики. На детских головках цветы. Сами дети торжественно держат в ручонках пучки цветов и ароматных листьев. Волхвы били в бубны, гнусаво ревели в огромные рога. Народ выкрикивал имя Симаргла и еще каких-то богов или правителей. Все одеты празднично, веселы, радостно возбуждены. Русы проехали мимо шагом, чтобы не стоптать на тесной дороге. Ингвар со злостью оглянулся. «Дикие нравы у этих полян! Как можно детей?» Альхавски вскипела. В ее племени тоже раз в год приносили в жертву двух младенцев. Мальчика и девочку. «Все знают, что это необходимо». Что значит жизнь двух малышей в сравнении с существованием всего племени? «Боги требуют», — возразила она зло. «Разве русы не приносят жертв? Или ваши боги только травку щиплют?» Это было оскорбление. Ингвар сдавил от гнева коленями бока коня. Тот захрипел, зашатался на скаку. Ингвар поспешно расслабил мышцы, потрепал по шее, извиняясь. На альху прорычал так, что отшатнулась, Показалось, что укусит. — У нас свирепые боги, потому берут только взятых в жарком бою. Мужчина, не младенцев, что муху не обидит. А у ваших богов, наверное, зубов уже нет. Крепкие мужские жилы не угрызут? Дрожащим от злости голосом она уела. — Откуда же берете мужчин, если рабов не держите? Конь воевода уже пришел в себя. Скакал ровно, только косился на хозяина налитым кровью глазом. Ингвар бросил резко, не глядя в ее сторону. Всегда можно сделать набег на соседей. К тому же можно найти в своем племени. Соплеменников? Ага, все-таки своих. Они уже не свои, если преступившие. А преступники. Изгнанные из племени, изгоев, зовутся изгоями. Да еще и извергнутые из народа идут в жертву. Изверги? А чего их жалеть? И в другое племя принесут беду. А вот ваши везде заразу разносят. Она прикусила губу, не желая спорить с врагом. Ибо спорить дальше – давать ему хвастать своими богами и обычаями. Честно говоря, тоже бы с большей охотой в жертву богам отдавала приступивших обычаи преступников, чем невинных младенцев, из которых, возможно, выросли бы ценные для племени величайшие герои, богатыри, мудрецы. Но не может же быть, чтобы у проклятых русов обычаи были справедливее. Этого не может быть уже потому, что они русы, а не древляне. И все-таки Ингвар скакал с ощущением радости. Сам удивился, такое случалось редко. А тут и вчера, и позавчера, и сегодня. Даже эти схватки с древлянкой портят настроение ненадолго. Все залито солнцем, лес подступает к его Кремлю все ближе. Давит и вняк, заросли малины, сладкие ягодники. Когда пришли русы, здесь по всей округе стояли только черные стога сена, попревшие, с просевшими, как у больных псов, спинами. От деревьев остались одни черные пни. Поляне, поляне, ни за хворостом далеко от дома не уйдут, ни за бревном. Даже погадить норовят с крыльца. Только у них придумана позорнейшая сказка про дурака и щуку. Да, он запретил под угрозой меча вырубать лес у околицы, когда за сотню шагов дальше ждут валежены. Сухие настолько, что стукни, пойдет звон. Прожаренные солнцем, смолисты, как только не загораются сами по себе». Запретил рубить малинники, заросли брусники, голубики, орешник. Ему, привыкшему к горным скалам, любое дерево все еще кажется ценностью. Так и не привык к безалаберности полян, как и других людей славянского корня. Редкий лесок кончился, за широкой поляной темнела густая дубрава. Дорожка с готовностью ныряла под надежную тень. Кони шли лихим наметом. Дубы стояли порознь, каждый требовал себе простор. Ни Сушин, ни валежен, Все подбирают висяне Даже кустов нет. Дубы их не любят. Глушат сразу. И так хорошо нестись в напоенном лесными запахами чистом воздухе, слышать дробный перестук копыт. Альха выпрямилась в седле. Глухо вздохнула. Она поймала на себе странный взгляд Ингвара. Воевода все видел и замечал, где бы ни находился. А Руды в это время весело заорал. «Вот они!» «Где?» спросил Ингвар. «В лес смотри, а не на невесту!» Далеко в просветы между деревьями виднелся крытый вазок. По мере того, как неслись ближе, видели, что Олег оказался прав. Певцы свалились, едва выбрались из терема в лесную тень. Коней кое-как распрягли, седла побросали в беспорядке. Сами свалились тут же, спали, безобразно раскидавшись. Костер догорал, а рядом дымился сапог, от которого осталась одна подошва. Видать, уголек стрельнул из костра, а вытряхнуть уже было некому. Ингвар не слезал с седла, смотрел брезгливо. Его рука сама вытащила плеть. Рудой покачал головой, спрыгнул. Певец, который так поразил всех, как вполз из последних сил в кусты, так и застрял там. Из-под низких веток несло тяжелым запахом браги и блевотины. Еще двое спали под телегой. Примета степняков. В голой степи только под телегой можно найти защиту от жгучего солнца. Рудой вытащил за ноги певца, тот не шелохнулся. Лицо от перепоя было мертвенно-бледным. Рудой презрительно усмехнулся. «Мужчины опьют, как отроки. То ли дело старшие дружинники. Кувшин вина выпьет, а потом с тем же кувшином на голове спляшет, не уронит». Он потряс за плечо. «Эй, отец!» Ингвар что-то процедил сквозь зубы. Не мог видеть такого понебратства. Слез с коня и увел пастись на край поляны. Альха тоже спрыгнула. И он, Ингвар, взял ее коня под узцы, отвел к своему, привязал, принялся расседлывать. У нее от изумления глаза полезли наружу, как усытого рака, но сдержалась. Пусть все так, как будто так и надо. А сама пошла к костру. Леющие угли нехотя приняли оставшиеся хворостины, шипели, будто тех мочили во всех водах Северного моря. Одна хворостинка, наконец, занялась слабыми огоньками, а от нее пламя переползло на остальные. Рудому удалось пробудить певца, а его спутников он растолкал уже ногами. Сонные, испуганные, они сидели на земле, очумело таращили глаза, даже не пытаясь подняться. Судя по их виду, земля под ними еще плыла и качалась во все стороны. А воевода-то вырастал до размеров вилета. То измельчался так, что исчезал вовсе. «Ребята», — сказал Руды, — «вы ничего не забыли?» Тарх Тарахович потряс головой. «Не, вроде не. А чё?» Рудый бросил ему под ноги калиточку. Альха издали узнала звон золотых монет. Тарх Тарахович опасливо отодвинулся. «Чё это?» «Плата», — объяснил Руды. «Потешили коня, развеселили гостей. Разве это не стоит доброй платы?» Тарх Тарахович недоверчиво всматривался в смеющиеся лицо воды, на котором сквозь личину веселья неуловимо быстро проявлялась то жестокость, то коварство. Ингвард стоял к ним спиной, лишь краем глаза следил за пленницей. Теперь она на коне и в лесу. Неужели не попытается бежать? Тарх Тарахович потряс головой. — Мы получили достаточно. Нас накормили, напоили, а еще и в дорогу дала еды. Нам этого хватит. «Разве золото в пути помеха?» «Смотря как достается». «Ого!» — воскликнул Рудой. «Да ты непрост. Но никто от вас без чести не домогается. Песня не девка, ее нельзя снасильничать. Просто пир еще не закончен. Нам нужны хорошие песни». Он говорил весело, уверенно. Но Альха ощутила, что с точки зрения певцов он говорит что-то не то. Хотя почему певец кочевряжется?» Что за бояре такие знатные, но в лаптях драных? Накормили, напоили, еще и монеты дают, а он морщится, отводит глаза, мнется, кряхтит. Да другой бы за счастье почел. Что-то я недопонимаю, сказала она себе тревожно. Так говорил Асмунд, так считает Ингвар. Но князь Олег за это как раз и наругал Асмунда. Правда, не сильно. Но лишь потому, что и не считает Асмунда шибко умным. А послал за певцами хитроумного Рудова. Тарх Тарахович растолкал Горбача. Тот испуганно выглядывал из-под телеги, тер глаза, зевал, слушал в полуха. Что-то пробормотал, снова повалился и заснул. А Тарх Тарахович сказал сокрушенно. «Нет, не могу». «Что стряслось? Песня не получится». Голос Рудова стал строже. «Почему?» «Это дрова можно рубить завсегда». Плохо на душе, аль здорово, а ты бей себе колуном полену в темечко. А песню, даже поганую, не сложишь, если на душе пакостно. Поганая песня уже не песня. Для нее уже есть другое название. Не при княгине будет сказано. Нужны вам эти песни?» Ингвар крикнул издали раздраженно. «Да когда напьются, им все равно, только барали погромче». Тарх Тарахович оскорбленно дернулся, а Руды возразил без улыбки. «Для многих — да». Но великий князь толк в песнях разумеет. «Нет», — сказал Тарх Тарахович решительно, — «мы не поедем. Хоть что с нами делаете, но не поедем». Ингвар засопел так мощно, что из-под телеги высунулись две головы — Горбача и мальчишки весен десяти. Оба смотрели выпученными глазами, как огромный рус, наливаясь краской гнева, оставил коня и, медленно шагая, пошел к ним. «Не так разговариваешь, Рудой прогремел его страшный голос. «А как?» — поинтересовался Рудой. «А вот так!» Он на ходу потащил из ножен огромный длинный меч. Мальчишка смотрел выпученными глазами, словно лягушонок перед огромным змеем. Тарх Тарахович и Горбач застыли. В глазах был страх, но и отчаянная решимость стоять до конца. Мальчонка вдруг взмолился. «Дяденьки, не убивайте! Ой, только не убивайте! Возьмите все, возьмите самое ценное, только нас не забивайте!» Руды быстро остановил разъяренного Ингвара. Тарх Тарахович, ты согласен? Тот вздрогнул, с трудом оторвал зачарованный взгляд от страшного меча Ингвара. С чем? Что возьмем самое ценное о вашей жизни пощадим. Тот отчаянно кивнул, едва не ударился зубами о землю. Волосы на загривке стояли дыбом, а голос дрожал. Да-да, конечно. Что есть злато? Рудой широко улыбнулся. Вот на это мы поладим. Только на дорожку выпьем, чтобы дорога короче показалась. Еще не веря, что избегли смерти, все трое засуетились. Принесли кувшин с вином, а мальчишка и горбач высыпали на чистый платок рудову монетки. Среди них оказались даже две золотые. Несколько камешков, два некрупных рубина. Тарх Тарахович под взглядом Рудова распорол подкладку, вытащил оттуда еще одну золотую монету. Крупную, старинную. Руды кивнул. «Добро, наливай». Ему поднесли корчагу. Альха слышала вздохи облегчения. Рудой осушил, велел налить снова, заставил выпить Тарха Тараховича, затем дудошника Горбача. Мальчишки пить не дал, кивнул Ингвару. Тот нехотя пригубил, помотал головой. Вино крепкое, но чересчур кислое, а главное не мог понять, что за хитрость откалывает рудой. А хитрость явно есть. Рудой не заснет, если кого не обжучит. Когда выпили по второй, Руды кивнул Ингвару. «Седлай коней, а мы за это время допьем, чтоб за нами дома не журились». Пока Ингвар седлал, Альха помогала. Руды успела сушить спецами весь кувшин. Тарх Тарахович повалился навзничь, рассыпав их сокровища, захрапел. Корчака, как была в его руках, так и осталась. Горбач попытался встать, пьяно улыбался, но тоже завалился, попытался куда-то ползти, Ноткнулся головой в пень, заснул, стоя на четвереньках. Рудой надменно улыбнулся, глаза были трезвы. «Ну вот и все!» Ухватив Тарха Тараховича за шиворот, швырнул в повозку. Там грохнуло, звякнуло, но, судя по всему, певец не очнулся. Следом Рудой забросил горбача. «Ты поведешь телеку?» — спросил он у ингора. «Или это придется мне?»